Оглавление, введение, страдание от бессмысленности жизни, возрождение гуманистической психотерапии, Фрейд, Адлер и Юнг, логотерапия, парадоксальная интенция, дерефлексия, стремление к смыслу, экзистенциальная фрустрация, в чем смысл страданий, душепопечительство во врачебной практике, логотерапия и религия, критика динамического психологизма, приложение, современная литература глазами психиатра, конец оглавления.